Глава 13. Багратион был зол, и я его прекрасно понимал. Вторая армия вышла из Смоленска искать встречи с неприятелем и дать ему сражение. Не получилось. Французов не нашли, а затем прибыл гонец от Неверовского с сообщением, Противник переправился через Днепр большими силами и подступает к Красному. Дивизия вступила в неравный бой. Пришлось поворачивать армию и буквально лететь на помощь. Только зря. Дивизия, дав французам отпор, благополучно пришла в Смоленск, чему в немалой степени поспособствовал летучий отряд егерей, созданный по предложению некого лекаря. Того самого лекаришки, который о фланговом обходе предупреждал, но генералы пропустили это мимушей. «Вы нарушили приказ!» — напустился командующий на «Я ведь велел вам не покидать Смоленска!» «Зачем пошли к Красному?» «Отличиться захотелось!» «Проводили учения?» Заикнулся было Семен, но генерал его оборвал. «Молчи, штабс-капитан! Знаю, кто тебя к этому склонил! Он!» Багратион ткнул пальцем в меня. «С ним все ясно. Набрался у французов. С такого чего взять? Пивун? Но ты! Кто у вас командует ротой? Офицер или лекарь?» Я стоял изо всех сил, изображая ветош. Когда начальство в гневе, спорить бесполезно. Нужно терпеливо переждать, пока спустит пар. «Неверовский просит наградить вас», — продолжил Багратион. Уверяет, что без помощи роты дивизию разгромили бы. Говорит, что побили чуть ли не тысячу французов, не понеся при этом потерь. Не верю, не бывает такого, поэтому наград не будет, не заслужили. Но и наказывать не стану, раз Неверовский вступился. Свободны. Спешнев козырнул, я поклонился, и мы вышли из кабинета командующего. Говорил ведь, сказал Семен в коридоре. И что? С наградой не вышло и самих отругали. Он вздохнул. Не переживай, друг. Хлопнул я его по Ипполету. Посмотри на ситуацию с другой стороны. Мы испытали роту в деле. Проверили боевое слаживание новичков и опытных солдат. Те и другие убедились, французов можно бить. Причем малой кровью. Отработали взаимодействие егерей и артиллерии. А насчет наград? Как там с деревенькой? Еще не набралось? Тихо! Прошипел Семен и нервно оглянулся по сторонам. «Услышат!» Я только улыбнулся. По прибытии в Смоленск Синицын немедленно вестил знакомого лавочника. Обратно вернулся в сопровождении трех крытых повозок, которые проследовали к конюшням, где рота выгрузила добычу. Лавочник забрал все и, по словам Фельдфебеля, почти не торговался. Трофейных лошадей купил владелец конюшен, заплатил, не скупясь, «Зачем ему лошади со стертыми спинами?» – удивился я, выслушав рассказ Синицына. «Заживут спины!» – махнул рукой по «А пока в повозке запрягут, хомут на шею и потащат. Кавалерийского коня для такого пользовать плохо, но при нужде за лошадь в Смоленске большие деньги дают. Утекает народ из города». Это было правдой. Услыхав о приближении французов, жители спешно покидали город. Архивы и прочую документацию увезли, следом отправился губернатор с чиновниками, после чего смоляне осознали «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». На восток потянулись беженцы. Цены на лошадей и повозки взлетели многократно. Хорошо мы подгадали. Синицын вручил нам со спешневым по пачке ассигнаций. И вновь вышло более чем по тысяче каждому. Не обидели егерей и, и новичков, каждый получил по 10 рублей годовое жалование. Не забыли и не строевых, унтер-офицерам, в том числе вновь назначенным, а также фейерверкеру выдали по 25 рублей, фельдфебелю и Армусу по 50. Такие деньги офицеру за счастье. Для ориентира годовой оклад командующего армии 2000 рублей. На артельные деньги рота закупила провизию. Сало, мясо, водку и устроила сабантуй. Солдаты пели и плясали, отмечая успешное боевое крещение летучего отряда. «Разбалуем мы их», — сказал Семен, морщясь от звуков песни, которые лились в открытое окно. «Мы с ним тоже отмечали операцию, только отдельно, как и подобает командному составу». Несколько, возразил я, подцепив вилкой ломтик ветчины. Погуляют, проспятся и снова под ружье. Поверь, будут стараться. Потому что знают, начальство о них заботится. Где ещё в армии так поощряют солдат? Где дают деньги сверх оклада, кормят мясом и водкой не обделяют? Только у нас. Они это уже поняли. Будут рвать жилы, чтобы остаться в роте такого командира. Я изобразил поклон в сторону штабс-капитана. И второе. Я проживал ветчину и отложил вилку. Сегодня мы совершили должностное преступление. Сбыли трофеи, минуя интендантов. И что было бы, не поделись мы с солдатами. Кто-нибудь обязательно донес бы. Теперь станут молчать в тряпочку. От добра добра не ищут. А вздумает кто распустить язык, товарищи обстоятельно объяснят. Кулаками. Это точно, согласился Семен. Я еще Синицына попрошу, чтобы напомнил. У него это хорошо выходит. Я кивнул. Кулаки у Потапыча тяжелые. Кстати, о деньгах. Таскать с собой пачку ассигнаций было стрёмно. Я хотел положить их в банк, но тот эвакуировался, как и прочие учреждения. Я поинтересовался успешного. Можно ли сдать деньги на хранение интендантам? На что Семён только руками замахал. Рехнулся! Ладно ты, но откуда у штабс-капитана тысячи рублей? Мигом под подозрение попадем. «Молчи и никому не говори!» Свою будущую деревеньку Спешнев сейчас носил в сумке. Я тоже. Не деревеньку, конечно, нахрена она мне сдалась, но толстую котлету из ассигнации, завернутую в полотно, таскал. Ходить с ней было опасно, особенно сейчас, когда власти в городе нет. В городе бардак. На улицах стали мелькать типы с разбойными рожами, которые оценивающими взглядами провожали стацкого на лошади. Такие за рубь зарежут и глазом не моргнут, а тут две с лишним тысячи. Огромные деньги по нынешним временам. На офицера напасть поостерегутся, но я-то без мундира. Лакомая добыча. Спокойно я себя чувствовал только в расположении роты. В город без оружия не выходил. На портупее тесак. За эти дни я с ним свыкся настолько, что ощущал себя неуютно, без привычной тяжести на плече. Правда, фехтовальщик из меня, как хирург из тракториста, потому не расставался и с огнестрелом. В седельных кабурах, шкатулке, под сертуком, который я носил в городе, кабура с компактным пистолетом. Где взял? В трофеях нашелся. Пистолет притащил Синицын после негации. «Вот», — сказал, положив оружие на стол. Среди прочих был. Купец брать не стал, мелковат калибр. У него пистоли с саблями военные берут, а это для дамской ручки. Может, вам сгодится? Я рассмотрел оружие. Ствол с мушкой, посеребряный украшен узорами. Изящный замок, тоже с украшениями. Рукоять в ладони лежит удобно. Ладони у меня, к слову, узкие, но с длинными пальцами. Породистые, как здесь говорят. Не знаю, откуда это у меня, но у деда механизатора были похожие. Узкие-то они узкие, но рукопожатия деда опасались даже здоровенные на вид мужики. Мне его тоже приходится дозировать, не то некоторые вскрикивают. Однако вернемся к пистолету. Калибр примерно 10-11 миллиметров. Точнее, не скажешь, измерить нечем. Легкий. Несерьезное на вид оружие. Зачем его носил французский кавалерист? «Застрелиться, что ли?» Почесав затылки, я решил пистолетик испытать, благо запас пуль к нему имелся, как и кобура для ношения на поясе. И что же? На дистанции в десять шагов пуля точно вошла в полено, да еще засела глубоко, не выковырять. Правда, забивать ее в ствол для повторного выстрела пистолет оказался заряженным. Пришлось с помощью специального шомпола, который нашелся в принадлежностях. «Одноразовое оружие». «С другой стороны, в случае нападения перезарядить все равно не получится, а так хоть одну рожу успокою». В итоге пистолет занял место в кобуре под полой сюртука, где был совершенно неразличим. Да и различать не станут. Не принято здесь скрытное ношение оружия. После фитиля, вставленного Багратионом, мы с Семеном отправились каждый по своим делам. Он в роту, я в госпиталь». Посыльный утром принес мне записку от Виллия, который просил его навестить и продемонстрировать на практике применения антисептики. Этим я занимался до вечера. Обрабатывал и зашивал раны, мазал их бальзамом моего имени, бинтовал. К моему негодованию многие солдаты и даже офицеры, получившие раны в предыдущих сражениях, лежали без повязок, замотанные какими-то грязными тряпками. В сердцах я высказал местным врачам все, что думаю об их методах лечения и отношении к раненым. Солдаты не жалеют крови и самой жизни, защищая отчизну. Кипятился я. В бою они стоят под пулями и картечью, а затем идут на неприятеля в штыки. Неужели трудно промыть как следует раны, наложить повязку, затем ее регулярно менять? Последнее можно поручить обученному солдату или даже женщинам из мещан. Думаю, желающие найдутся. Не хватает бинтов? Закупите холста и порежьте на полосы. Мало корпии? Используйте салфетки из того же полотна. Не обязательно заталкивать булеты и пилоты в раны. Более того, я не рекомендую этого делать, по крайней мере, предварительно их не прокипятив. Потому что в противном случае рана загниет, что чревато летальным исходом. Да кто вы такой, чтобы нас учить? Возмутился один из врачей, мужчина лет сорока. Латон Сергеевич, в прошлом личный лекарь маршала Виктора. Вступился за меня Виллия. Думаю, не следует объяснять, какими достоинствами следует обладать, дабы занять этот пост. На пути в Смоленск господин Русский лечил раненых егерей, которым прибился, и всех вернул в строй. Пользовался и статских. Одну высокопоставленную особу исцелил от болезни, с которой я, честно признаюсь, не справился бы. В моем присутствии лечил другое высокопоставленное лицо и добился успеха. А вот я не смог. Это он про мозоль Барклая? Ну да, вытащил я ее, когда размякла, посоветовав командующему впредь носить удобную обувь, а сапоги лучше всего с анучками. Кстати, Барклай совет принял нормально. Не стал задирать нос и пенять лекарю, что учат генерала. Немец? Считаю, что нам следует поблагодарить Платона Сергеевича за полезный урок и принять к сведению его рекомендации. Я, к примеру, нахожу их правильными, особенно в части отношения к раненым. Стыдно, господа. Грех так вести себя по отношению к защитникам Отечества. Кстати, Платон Сергеевич, повернулся он ко мне. Не поделитесь рецептом своего пахучего бальзама. Он улыбнулся. Пожалуйста, пожал я плечами. Мед и березовый деготь в соотношении 30 частей первого и одна второго тщательно размешать и использовать при наложении повязок. Желательно не класть на большие открытые раны и не применять слишком часто у одного и того же раненого. Кожа может воспалиться». «Все слышали?» — спросил Вилли врачей. «Благодарю, Платон Сергеевич». Он пожал мне руку. На том и расстались. Я вышел из госпиталя и взгромоздился на мыша, мечтая об обеде. Кормить меня обозленные врачи не стали. Но едва выехал на улицу, как под копытом Мерина метнулся мальчуган. «Господин, ваше благородие!» «Чего тебе?» — окрысился я. «Вы лекарь?» «Да». «У меня мамка хворает, как бы не померла. С кем тогда останусь?» Молец шмыгнул носом. Я посмотрел на него. На вид лет двенадцать, одет в лохмотья, Вернее, многократно чиненную рубаху и штаны. Босой и без шапки. Понятно, почему просит меня». Гражданских лекарей в Смоленске не осталось, а военным на мальчонку плевать. Они и к солдатам-то отнеслись по-скотски. «Далеко?» — спросил, мысленно вздохнув. «Тут рядом!» «Веди!» Мальчуган побежал по улице, я зарысил за ним. На перекрестках проводник оглядывался, проверяя, двигаюсь ли я следом, и снова устремлялся вперед. Ехать оказалось не так уж и близко. Мы миновали центр города, мощенные улицы сменились грунтовыми, каменные дома деревянными. Смоленск этого времени напоминал мне белорусский райцентр периода детства. В центре двухэтажные здания из кирпича со штукатуренными стенами, храмы, а чуть отойди в сторону, и деревня. Мы выбрались за стены и вступили в пригород. У рубленого деревянного дома, обнесенного забором из плах, мальчуган нырнул в калитку. Заскрипели, отворяясь ворота, и я въехал во двор. Мальчуган поспешно закрыл за мной створки и, ничего не говоря, нырнул в дом. «Странно», — подумал я, — «дом зажиточный, а пацан одет как нищий». В этот момент из дверей дома вышли трое. Мой проводник и двое мужчин в статском и картузах, но с пистолетами за поясами. «Вот, привел!» — пацан указал на меня. «Держи». Шедший первым мужчина бросил ему монетку. Пацан схватил ее, сунул за щеку и вылетел в калитку. Мне это не понравилось, как и вид встречавших. На больных они походили, как я, на балерину. Загорелые рожи с пышными усами, холодный прищур глаз. Вояки, причем явно опытные, несмотря на штатское платье. Незнакомцы смотрели на меня, как кот на мышь. Похоже, что меня заманили в ловушку, как последнего лоха. Лекарь. Спросил, подходя, тот, который заплатил пацану. «Да», — ответил я. «Как зовут?» «Платон Сергеевич Рудский». «Вошел в Смоленск с отступающими егерями». «Вам зачем знать?» — спросил я, незаметно, как мне казалось, протянув руку к сидельной кобуре. «Замри, москаль!» — рявкнул тип в картузе, направив на меня пистолет. «Выхватил он его так быстро, что я моргнуть не успел» щелкнул взводимый курок. «Убрал руки от сброи!» Я подчинился. Второй бандит обошел меня справа, переградив путь к воротам. Достав из-за пояса пистолет, направил его на меня. «Слазь!» Первый сделал движение стволом пистолета. «И не вздумай хвататься за тесак! Не успеешь!» Он ухмыльнулся. Я послушно сполз с мыша, проделав это нарочито неловко но успел при этом расстегнуть нижние пуговицы сюртука. Бандит отреагировал на моей экзорцицией усмешкой. «Сними картус и склони голову!» Велел, когда я оказался на земле. «Зачем?» «Делай, как говорят!» Зло крикнул он, пригрозив пистолетом. «Зачем ему надо, чтобы я кланялся?» «Хотя...» «Так даже лучше!» «Как скажете, господин!» Сказал я, снимая картусы и опуская голову. Он шагнул ближе, словно хотел что-то рассмотреть в моей прическе, и невольно отвел руку с пистолетом в сторону. «Пора!» «Левая рука вперед и вверх!» Щелкнул курок. Бандит успел нажать на спуск. Удар кремня об высек сноп но выстрела не случилось. От удара снизу порох слетел с полки. Тема ненадежно такое оружие. Теперь перехватить запястье, вывернуть его в обратную сторону... Я услышал, как захрустели, ломаясь кости. «Мой вой!» — завопил бандит, уронив пистолет на землю. Теперь головой в лицо. «Хрязь!» Хруст ломаемого хряща носа. Бандит обмяк и повалился на землю. «Яцик!» От ворот послышался топот ног. Круп мыша заслонил вид на нас, второму бандиту, и тот решил оббежать лошадь. Я сунул руку под полу сюртука и выхватил пистолет. «Взвести курок!» Только б не осечка. Бандит вылетел из-за коня и на ходу, оценив ситуацию, вскинул пистолет. Поздно. Бах! Бах! Я попал. Выстрелить бандит успел, но его пуля ушла вверх. Выронив пистолет, разбойник повалился ничком на землю. Я бросил свой и метнулся к Мерину. Подбежав, выхватил шкатулку из кобуры и взвел курок. Заслонившись мышом, навел ствол на дверь дома. Караул! Раздалось за воротами и послышался топот ног. Он приблизился, распахнулась калитка. Я облегченно вздохнул и опустил оружие. Во двор забегали егеря. Рассредоточившись, они взяли меня на прицел. «Кинь пистолю, барин!» Велел один серебристо-оранжево-черным этишкетом на кивере и направил на меня ствол. Я сунул пистолет за пояс и поднял руки. «Что здесь происходит?» В калитку вошел офицер с бляхой прапорщика под воротником. Лицо его мне показалось знакомым. Постой. «Здравствуйте, господин прапорщик. Не узнаете?» «Латон Сергеевич!» Ильин, а это был он, подошел ближе. «Что вы здесь делаете? Кто стрелял?» «Я. Почему?» «Разбойники. Я указал на лежащие тела. Ограбить хотели. Заманили, подослав мальчишку, дескать, женщина здесь больна». А как въехал, затворили ворота и навели пистолеты. Но вы, как вижу, справились, улыбнулся Ильин. Пришлось. Развел я руками. Петров, повернулся прапорщик к офицеру Проверьте дом и сараи. У этих, он указал на тела, могли быть сообщники. Раздалась команда, егеря разбежались. Один к дому, другие к сараям. Спасибо, сказал я Ильину, выручили. Рад вернуть долг, улыбнулся он. Под красным вы нам здорово помогли. Как оказались здесь? По службе, пожалуй, плечами. Командующий велел к вечеру выслать на улице патрули. Власть сбежала, разбойники стали шалить. Шли мимо, а тут выстрелы. Повезло. Багратион молодец, подумал о безопасности тыла. Кивнув, я подобрал свой пистолет и вернул его на законное место. Ильин с любопытством смотрел, как я прячу его в кобуру под полой. «Любопытно, — сказал. — Никогда такого не видел. Как догадались? — За границей подсмотрел, — сказал я. — Пригодилось. Этот пистолет и спас. Тем временем егеря завершили осмотр. «Никого более нет, ваш благородие! — доложил унтер-офицер. — Ни в доме, ни в сарае. — Ну и ладно. — кивнул Ильин. — Пошли отсюда. — А с этим что делать? — Унтер-офицер указал на покалеченного мной бандита. Тот уже пришел в себя и пытался сесть, опираясь на здоровую руку. «Не в штаб же его тащить!» — сморщился прапорщик. «Кому он нужен? Это тать, застигнутый на разбое! Понял?» «Так точно, Ваш благородие!» — сообщил унтер-офицер и, перехватив ружье поудобнее, резко ткнул штыком в грудь бандита. «Пшиклен ты, москали!» — простонал тот, повалился на бок и затих. «Поляк!» — сплюнул Ильин. «Слетелись, коршуны, Россию грабить!» «Идемте, Платон Сергеевич!» Я взял мыша под усцы, егерь открыл ворота, и мы вышли на улицу. Унтер-офицер задержался во дворе, и, оглянувшись, я увидел, как он, на пару с другим егерем, торопливо шмонает трупы разбойников. «Пускай заслужили». «У меня к вам просьба, Платон Сергеевич», — сказал прапорщик на улице. Не могли бы вы со штабс-капитаном Спешневым навестить нас, скажем, завтра вечером? Офицеры батальона благодарны вам за ужин у костра и не хотят оставаться в долгу. Просили меня разыскать вас, а вы сами случились. Мы на постой в офицерской слободе. Первый батальон 49-го егерского полка каждый укажет. Придете? Да. Пообещал я. А что мне оставалось? Выручили. Неверовский не спеша ехал по улице офицерской слободы. Пустив коня шагом, генерал сидел в седле, погрузившись в мысли, не замечая, как вытягивались у обочин встречные егеря, провожая взглядами любимого командира. Следом, пропустив начальника вперед, двигался адъютант. Генералы одолевали невеселые мысли. Дивизия понесла серьезные потери. Более тысячи человек. «Утрачено семь пушек, обоз, а с ним амуниция и другое имущество». Багратион обещал возместить, но с этим сложно, особенно с пушками. Не все можно найти у интендантов. «Ваше благородие, госпожа Разлука!» Внезапно раздалось в стороне. «Мне с тобою холодно, вот какая штука! Письмецо в конверте, погоди, не рви!» Не везет мне в смерти, повезет в любви. Неверовский придержал коня. Песня необычная, ни разу не слышанная, доносилась из распахнутого окна дома, с которым поравнялся генерал. Неверовский всмотрелся. В узкое окошко виднелся освещенный свечами стол и сидевшие за ним офицеры. Кое-кого генерал узнал. Первый батальон 49-го егерского полка. Празднуют успех под Красным? «Похоже». Да, пришлось отступить, но Багратион лично в присутствии других генералов обнял Неверовского, назвав его ретираду небывалым делом. Никогда еще столь малое войско не смогло столь успешно выстоять перед столь великим, да еще опытным и закаленным в боях противником. Командующий пообещал щедрые награды отличившимся, и об этом в дивизии знали. «Ваше благородие, госпожа удача!» продолжил невидимый генералу певец под перебор струн гитары для кого ты добрая а кому иначе злую пулю в сердце постой не зови не везет мне в смерти повезет в любви неверовский дослушал песню до конца как заметил не он один у забора ограждавшего дом толпились солдаты которые разглядев генерала подались в стороны но не ушли «Ну что, майор?» — сказал Неверовский, повернувшись к адъютанту. «Глянем, что там за соловей нашелся». Он спрыгнул на землю и, не заботясь о коне, найдется кому присмотреть, вошел в калитку. Миновав двор, вступил в сени и потянул на себя дверь. Внутри за столом, уставленным бутылками и закусками, сидели офицеры. Завидев генерала, они вскочили. «Ваше превосходительство!» Попытался доложить командир батальона, но Неверовский взмахом руки дал знать, что следует обойтись без чина почитания. Проезжал мимо, услыхал песню, объяснил свое появление. «Кто тут у вас так сладко выводит?» «Да вот», — командир батальона указал на Статского в сюртуке. Тот тоже встал, перед этим прислонив к стене гитару. Русский, узнал генерал. «Так ты еще и певец!» «Так точно, ваше превосходительство», — улыбнулся лекарь нас со штабс- капитаном он указал настоящего рядом спешнего в гости позвали вот и развлекаю господ офицеров подойди велел неверовский и ты штабс- капитан когда оба приблизились генерал крепко обнял их по очереди благодарю вас господа сказал отступив тогда на дороге я не до конца осознал что вы сделали для дивизии но теперь могу сказать всем не будь вашей роты «Растерзал бы нас неприятель!» «Не думаю», — возразил Рудский. «Дивизия у вас отменная, люди дрались, как львы. Но потерь вышла бы больше. Рады были помочь». «Я просил командующего армии наградить вас», — сообщил Неверовский. «Не будет наград», — вздохнул Спешнев. «Князь нас отругал». «За что?» — изумился Неверовский. «За то, что покинули Смоленск без его приказа». «Хорошо еще наказывать не стал». «Как же так?» — растерялся Неверовский. «Не наградить за столь славный подвиг? Я непременно поговорю с Багратионом еще раз». «Не стоит», — сказал лекарь. «Награда не главное. Сочтемся славой, ведь мы свои же люди». Внезапно продекламировал он, приняв забавную позу. «Пускай нам общим памятником будет бегущий из России Бонапарт». Офицеры засмеялись, Неверовский помедлив присоединился. Присаживайтесь к столу, ваше превосходительство, предложил командир батальона. Угощение у нас простое, но чем богаты? Он развел руками. Благодарю, подполковник, кивнул Неверовский. Есть и пить не стану, сыт. А вот песни послушал бы, если Платон Сергеевич не откажет. Он посмотрел на лекаря. Для вас, ваше превосходительство, хоть всю ночь, заверил тот и вернулся к лавке у стены. Там взял гитару, Сел и пробежался пальцами по струнам. Офицеры, дождавшись, когда сядет генерал, разместились по лавкам. «Четвертые сутки пылают зарницы, горит под ногами родная земля!» Начал лекарь звучным голосом. «Не падайте духом, поручик Голицын! Корнет Аболенский, налейте вина!» Офицеры за столом заулыбались, устремив взгляды на поручика, сидевшего напротив певца. Тот заерзал на лавке и покраснел. «Его фамилия Голицын», — шепнул на ухо командующему адъютант. «Мелькают Москвой знакомые лица, цыганки заходят в пустые дома», — продолжил певец. «Подайте бокалы, поручик Голицын, Корнет оболенский налейте вина». Неверовский ощутил сладкое томление в груди. Песня была необычной, даже диковинной, но слушать ее было приятно. По лицам офицеров было видно, что и им тоже. «Гусары-мюрата проносятся яра, продолжил певец. «С чего загрустили, мой юный корнет? Ты помнишь, как били в степях янычаров? Теперь же французы! Нам разницы нет!» «Это он про нас», — понял Неверовский. «И про Москву правильно. Там дивизия формировалась. Когда только успел сочинить». Лекарь сильнее ударил по струнам. «На поле единой мы встанем колонной!» «На бой вдохновляет Россия страна! Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнета Валенский, надеть ордена!» Окончание песни офицеры встретили аплодисментами. Неверовский присоединился. Рудский встал и поклонился. «Добрая песня», — сказал генерал, когда хлопки стихли. Хотя очевидно, что Стацкий сочинил. «Поручики не раздают патронов, для этого унтера есть, а у Корнета не может быть много орденов» после первого же получил бы повышение в чине. Но все равно слушать приятно, так, господа?» Офицеры дружными возгласами подтвердили слова генерала. «Кстати», — сощурился Неверовский, «С чего такая честь поручику?» — он указал на Голицына. «Не про каждого генерала песню сочиняют, а тут рядовой офицер. Поручик Голицын во время сражения в Красном заменил погибшего командира роты и командовал ею умело и отважно поспешил командир батальона. Отбил натиск французов и исправно вывел из города остатки роты. Достоин награды. «Подайте рапорт по команде», кивнул Неверовский. «И других отличившихся не забудьте. А вас, поручик», улыбнулся он Голицыну. «Уже можно поздравить. С такой-то славой. Не сомневаюсь, что эту песню переймут и будут распевать повсеместно. А Платон Сергеевич, возможно, и другую сочинит, так?» Он посмотрел на лекаря. Завросто. Кивнул тот и стал задумчиво перебирать струны. В доме установилась тишина. Все смотрели на лекаря, понимая, что видят незнакомые для себя действия. Рождение песни. Светилась падая ракета. Тихо начал Русский, Как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те под красным в поле за Смоленском и на Смоленском большаке. Как-то так, сказал, прервавшись. Далее пока не сочинилось, но я этим займусь. Постарайтесь, попросил Неверовский. Нельзя, чтобы забыли о подвиге солдат и офицеров, тех жертвах, что они принесли на алтарь Отечества. Сколько их еще будет? Вздохнул Рудский. Неприятель силен. Под началом Бонапарта лучшей армии Европы. Побить-то мы их побьем, но кровью умоемся. Принесло же этих шаромыжников». «Как вы сказали?» — удивился генерал. «Шаромыжников?» «Ну так шарами, шарами», — передразнил лекарь французский говор. Офицеры засмеялись. «Забавное слово», — улыбнулся Неверовский. «Кстати, Платон Сергеевич, показывал вашу пулю в штабе армии. Не заинтересовались. Сомневаются, что от нее получится толк». «Но вы-то видели результаты?» «Да», — кивнул Неверовский. «И уже приказал отлить такие для своей дивизии, пока для егерей. А другим и не нужно». «Почему?» — удивился генерал. «Линейную пехоту учат стрелять на дальность со ста шагов. На такой дистанции круглая пуля смертельна. К тому же солдаты палят по колоннам противника не слишком целись. А вот егерей обучают стрелять метко издалека». «Им и нужны пули, которые поражают за 300 шагов». «Неверно рассуждаете, Платон Сергеевич», — покачал головой Неверовский. «Если вся армия станет поражать колонны врага с дальней дистанции, для этого следует ее переучить», — не согласился Рудский. «Пуля с выемкой на донце по-другому летит. У нее более настильная траектория». «Что?» — удивился генерал. Выслушав объяснение, покачал головой. «Не ожидал таких познаний от лекаря». «Было время изучить», — сказал Рудский. «Новую пулю мы на деле опробовали. С ней целиться нужно по-другому, иначе на большой дистанции промахнешься». «Так точно ваше превосходительство», — подтвердил Спешнев. «Подскажете моим егерям, как нужно?» — спросил Неверовский. «Все непременно», — заверил штабс-капитан. «Благодарю, господа», — сказал генерал, вставая. Офицеры вскочили следом. «Веселитесь, заслужили». Боюсь ошибиться, но как бы завтра не началось. Я только что из штаба армии. Высланные на разведку казаки сообщили, что основные силы Бонапарта в дне пути от Смоленска. Нашей армии приказано дать им бой и задержать, насколько возможно. «А Барклай?» — спросил командир батальона. «Будет отступать далее», — вскривился Неверовский. «А мы следом». Военный министр заявил, что неприятель слишком силен а государь поручил ему беречь армию. Она у него одна. Офицеры возмущенно загомонили. Увлеченные они не заметили, как лекарь произнес в полголоса «Умница!». Он единственный из всех не выглядел расстроенным. После ухода Неверовского раздосадованные офицеры расселись по столам. «Спеть вам еще, господа?» – спросил лекарь. «Или настроения нет?» «Давайте!» – согласился командир батальона. «Хоть какая-то радость!» Офицеры закивали. Рудский охватил пальцами гриф гитары. Отшумели песни нашего полка, Отзвенели звонкие копыта. Примечание. Этишкет и кутаз. Плетеные шнуры на кивере, Служившие как украшением, так и знаком отличия. Трехцветные шнуры носили унтер-офицеры. Он не забудет, не забудет атаки яростные те... Под красным в поле за Смоленском и на Смоленском большаке. Песня на безымянной высоте. Стихи Михаила Мутасовского изменены автором.